Этой болезни посвящено множество анекдотов, а фамилия клинициста Вассермана, придумавшего тест на сифилис, стала нарицательной. У Иванова все качества отрицательные, только реакция Вассермана положительная. Положительная значит болен сифилисом. В Россию сифилис проник с запада и длительное время назывался французской или... гальской или польской болезнью. А во Францию и другие страны Европы его занесли наемные солдаты французского короля Карла VIII, который был вынужден заключить мирный договор с Неаполитанским королевством после вспышки массового заболевания в войсках». Солдаты, набранные из Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Англии, Польши и Испании, разъехались по домам и распространили французскую болезнь по всей Европе. В XVI веке были зафиксированы первые случаи заболевания сифилисом в России. На Восток болезнь также пришла из Европы, и арабы называли ее «болезнью христиан». Правильнее было бы назвать сифилис не французской, а испанской болезнью, потому что, согласно наиболее правдоподобной теории, испанские моряки заразились сифилисом от индейцев Америки во время экспедиции Христофора Колумба в конце XV века и во время завоевания Эрнанда Кортесом империи ацтеков в начале XVI века. Считается, что сами индейцы получили эту болезнь из-за своего некрасивого увлечения скотоложеством от больных с лам. Хотя ламы живут не в Северной Америке, куда приплыл Колумб, а в Южной, так что надо полагать, что индейцы занимались любовью с какими-то другими домашними животными. Впрочем, существует и другая точка зрения. Описание некоторых болезней учеными древности – Гиппократом, Галеном, Плутархом и Авиценой – подозрительно похоже на симптомы протекания сифилиса. Язвы, афты, кандиломы и прочая гадость, о которых они писали, сходны с сифилитическими поражениями. Есть и другие данные. Якобы за тысячу лет до нашей эры в Индии лечили какую-то болезнь препаратами ртути – Не сифилис ли? А в Китае за 2600 лет до нашей эры были описаны сифилитический шанкр и сифилис новорожденных. И, наконец, археологи время от времени находят захоронение людей до колумбового периода с характерными сифилитическими поражениями костей, гумозные поражения, размягчение костной ткани. Тем не менее, болезнь приобрела поистине эпидемический характер только в конце XV века. Европейская волна гальской болезни в начале XVI века накрыла Африку, Индию, Иран и Китай, так что все доисторические сведения о сифилисе в этих странах особого значения уже не имеют. Сам термин «сифилис» присвоил этому венерическому заболеванию итальянский врач и философ из Вероны Джиролама Фракасторо. В 1530 году появилась его поэма «Сифилус» или «Гальская болезнь». В этой поэме богиня любви Венера наградила пастуха Сифилуса тяжелой болезнью за насмешки над богом Гелиосом, который иссушает поля. Впрочем, пастух Сипил или Сифил встречается у Овидия в метаморфозах, и болен он тем же самым. Больных сифилисом в обществе презирали, их наказывали плетьми и изгоняли из городов. Лечить сифилис не умели вплоть до начала XX века, когда в 1905 году немецкие ученые Шаудин и Гоффман выделили и описали «возбудитель сифилиса», Бледную Трипанему из отряда Спирохет. В 1903 году Мечников и Ру в лаборатории Пастера привили сифилис двум шимпанзе. Пародий в 1907 году впервые заразил кроликом, и с тех пор кролики являются основными животными для изучения сифилиса и средств борьбы с этой болезнью – На возбудитель губительно действуют дезинфицирующие вещества, например, карболка и сулема, дихлорид ртути в разведении 1 к 1000.